Силенциум. Утром Джет проснулась от какого-то металлического звука, и ей потребовалось время, чтобы вспомнить события вчерашнего дня. Сев на постели она огляделась. Сквозь шторы в комнату просачивался дневной свет, чемоданчик все еще стоял у кровати. Джет никак не могла окончательно поверить, что ее прежняя шотландская жизнь осталась в прошлом. Подбежав к окну, Она слегка раздвинула тяжелые занавески и посмотрела вниз. По брусчатке рынка часовщиков торопливо сновали пешеходы. После вчерашнего дождя на мостовой остались крошечные ручейки. Двери магазинов были настежь раскрыты. Теперь при свете дня она увидела гальонные фигуры, нависающие над входом в каждый из домов. Опять что-то брякнуло. Джет огляделась и, к своему удивлению, заметила... В чашеобразном приемнике пневмопочты два металлических шарика. Она немедленно пересекла комнату, достала один и с интересом открыла. «Радуйся, что сейчас каникулы, а то Джена давно бы вытряхнула тебя из постели», — говорилось в сообщении, доставленном из комнаты 316. джейт улыбнулась, хотя не знала ни отправителя, ни упомянутую им женщину по имени Джена. Развинтив, Вторую круглую капсулу девочка расправила аккуратно сложенную записку. «Джейд Райдер, я забыл сообщить тебе, когда подается завтрак. Пожалуйста, спустись в столовую не позднее половины одиннадцатого. Элиот Бейкер». «О нет, на стенные часы показывали десять-пятнадцать». Заскочив на минутку в маленькую ванную, Джейд надела то же, в чем была вчера и позавчера. Леди Грэм не поскупилась на обноски, но девочка всегда предпочитала школьную форму чужим брюком из кусачей фанели. Едва Джейд притронулась к дверной ручке, чтобы выйти в коридор, как в комнату ворвалась высокая длиннолицая девушка, толкавшая перед собой тележку с принадлежностями для уборки. Очевидно, это была горничная. — Ну, наконец-то! Сколько можно дрыхнуть? — буркнула она, встряхивая одеяло. «Заруби себе на носу, это в виде исключения. Вообще-то новицы должны сами поддерживать порядок в своих комнатах. Моя задача только — стереть пыль с гальюнной фигуры и продуть шахту пневмопочты». «Ты, надо полагать, Джена?» — усмехнулась Джейд. Девушка, кивнув, подошла к окну, как следует раздернула шторы, закрепила их подхватами и окинула взглядом рынок часовщиков. «Сегодня ожидается на редкость долгая остановка времени», — мрачно сказала она. «Начнется совсем скоро, если верить нытью гальонных фигур. Только вот они могут и приврать, особенно эта юная леди». Взяв из своей тележки метелку для пыли, горничная провела ею по лицу эльфоподобной девочки, висевшей над письменным столом. При этом, если Джейд не ослышалась, Раздался нечленораздельный возглас, похожий на сдавленный смешок. «На твоем месте я бы поторопилась», — проворчала Джена. «Уже пол... пол одиннадцатого. Выбежав в коридор, Джейд услышала гул голосов и звуки фортепиано. Черный лебедь уже проснулся. Спускаясь по узкой лестнице, девочка то и дело встречала других постояльцев, которые удивленно оглядывали ее. Мальчик посыльный, в темно-зеленой униформе протопал мимо с тяжелыми чемоданами, в полголоса проклиная отсутствие лифта. В вестибюле Эллиот Бейкер кивнул Джейт из-за своей стойки, как старый знакомый и торопливо указал на одну из двух дверей, расположенных возле почтовых ящиков. Видимо, там находилась столовая. Джейд вошла и огляделась, ища, куда бы сесть. В зале было довольно много гостей, Кто-то заканчивал завтракать, кто-то разговаривал с соседом, кто-то читал газету. На каждом из маленьких столиков стояли крупные песочные часы, в которых верхний сосуд уже почти наполовину опустел. Другие часы, механические, висели над огромным камином, показывая, сколько времени прошло с момента последней остановки, чуть больше восьми часов. Джейд содрогнулась при мысли о том, что проспала селенцом. Вдоль стены с окнами, выходящими на площадь, протянулся длинный стол с табличкой «Новиции», с которого Бетси, громко звеня посудой, убирала остатки завтрака. Здесь сидел один Генри. Он увлеченно беседовал с Адетой, облокотившейся о высокий подоконник. Увидев племянницу, тетя сразу же подошла к ней, подвела ее к столу и сказала, обращаясь к толстухе. «Бетси, я знаю» уже половина одиннадцатого. Но, может быть, ты приберегла что-нибудь для Джейд? Накорми ее, пожалуйста». Бетси обернулась, и ее строгое лицо тут же смягчилось. Достав большую связку ключей, она подозвала девушку, одетую, как и она сама, в серое платье, белый передник и чепец. «Сьюзан, принеси завтрак для нашей новой гости. Все, что найдешь. В кладовой на верхней полке справа». «За кукурузными хлопьями припрятан кусок пирога. Его тоже тащи». Девушка попятилась, посмотрев на Бетси с недоумением. «Но это же против правил. Сегодня утром вы сами говорили, что любого, кто еще хоть раз вынесет гостям еду после одиннадцати-тридцати, катапультирует через временное окно на тюремный корабль». «А ну не болтай!» — резко отдернула ее толстуха. «Правила здесь диктую я, и я говорю тебе, неси все сюда». Девушка бросилась исполнять приказания, а Бетси, добродушно улыбнувшись, усадила Джейд рядом с Генри. Вскоре на столе появились лепешки и блинчики, овсяная каша и компот, хлеб с маслом и с джемом, сладкий пирог и кусок торта, фрукты и сырная тарелка. А столовая тем временем почти опустела. Немногочисленные оставшиеся гости с нескрываемым удивлением разглядывали девочку, перед которой выросла такая гора еды. Кое-кто перешептывался. Пианист, перестав играть, приложился к маленькой серебряной фляжке и тут же спрятал ее обратно в карман пиджака. Джейд улыбнулась Генри, но тот ответил ей серьезным взглядом. Зато какая-то девушка с длинными светлыми волосами подошла, толкая перед собой тележку с посудой, и приветливо сказала. «Ты, наверное, новенькая? Из номера 317». «Угадала?» — с улыбкой ответила Джейд. «Я так и думала», — сказала девушка, садясь на свободное место. «Рада наконец-то познакомиться с тобой. Я Орла. Живу в номере 316». «А я Джейд». «А, так значит, это ты прислала мне сообщение по пневматической почте?» Орла с первого же взгляда производила очень приятное впечатление. К тому же соседки были примерно одного возраста. «Да, я боялась, что ты останешься без завтрака, но мои опасения оказались, как я теперь вижу, напрасными». Широко улыбнувшись, Орла кивнула на щедро накрытый стол. «Я здесь уже пару недель...» но такое вижу впервые. Думаю, Бетси даже королеве не подала бы завтрак после половины одиннадцатого. Я возьму кусочек сыра?» Девушка воровато оглянулась. «Только бы не попасться, а то ведь сегодня я дежурная по кухне». Ответив на это улыбкой, Джейд постаралась как можно незаметнее бросить взгляд на соседа, но от Орлы, судя по всему, ничто не могло укрыться. «Этого парня...» который смотрят на тебя, как будто хочет скормить теневым псам, зовут Генри, — сказала та я. «Да, я знаю», — ответила Джет, содрогнувшись. А Генри совсем не слушал девочек. Он неподвижно уставился в потолок и, вдруг закричав «Осторожно! стрекозы атакуют!» бросился в сторону. «Джейд!» закрыла голову руками и пригнулась, но, к ее удивлению, чертовы иглы не приблизились, а резко остановились в воздухе посреди столовой. «Ой-ой!» — заволновалась Орла. «Начинается!» «Окей!» — сказала Адета, собиравшая со столов газеты. «Генри, побудь, пожалуйста, здесь и присмотри за девушками, особенно за Джейд. Она еще не привыкла к остановкам времени». «Мистер Элиот, на случай чего, подежурит за стойкой, а я проверю входы». «Ты уж постарайся не упасть в обморок», — пошутила Орла, обращаясь к Джейд. Но той было не до шуток. Она заметила, что тетя нервничает. Вдруг в «Черном лебеде» совсем не так безопасно, как говорят. Вдруг на нее опять нападут теневые псы. Вчера и позавчера присутствие мистера Дарви их не остановило». «Да ладно тебе, я же не серьезно, прошептала Орла. «Поначалу все теряют сознание. Это ужасно неприятно, но совершенно нормально. Гляди!» — она указала на песочные часы. «Крупинки скоро перестанут сыпаться». «И тогда я опять оцепенею?» — спросила Джейд с тревогой. Орла успокоила ее. «Чем чаще ты будешь переносить селенсум, не падая в обморок, тем свободнее ты сможешь двигаться при остановках времени в дальнейшем, если, конечно, ты наследница». Джейд почувствовала странный толчок, как будто она раскачивалась на качелях и на долю секунды застыла в самой верхней точке, прежде чем стремительно опуститься. Все тело налилось тяжестью, живот подвело, сердце бешено забилось, кожа ощутила леденящий холод. Орла взяла Джейд за руку. «Просто дыши спокойно, и все». Свечи погасли, как огонь в камине. Оконные стекла покрылись инием. Черные стрекозы продолжали висеть под потолком. Но теперь в воздухе двигалось что-то еще. Бледные, почти прозрачные тени, серебрясь, постепенно обретали четкие очертания. «Духи», — прошептала Джейд. «Да, это наши защитники. Не бойся», — сказал Генри и встал перед ней, как будто хотел от чего-то ее заслонить. Они живут в носовых фигурах и выходят только при остановках времени. А, то есть она уже остановилась? Джет удрученно посмотрела на большие механические часы, и в этот самый момент из фигуры, висевшей над камином, выползла огромная голова дракона. Пламя полыхнуло и сразу же погасло. Джет вздрогнула и подалась назад. «Он охраняет наш очаг», — пояснила Орла. «Это очень важно, потому что демоны из преисподней особенно любят места, где темно и пахнет дымом. Чтобы их отпугнуть, в каминах всех здешних домов постоянно поддерживается огонь. Он гаснет только при остановках времени». «Доброе утро, леди Сибила, сказал Генри, — Призрачной даме, которая сделала круг над их головами, приведя ледяной воздух в движение. Пышнотелая блондинка с мелкими локонами в ответ на приветствие захихикала, как влюбленный подросток. Сев прямо на стол, она приспустила с плеч бретельки-сорочки. — Генри! — вкрадчиво прошептала леди Сибилла. «Когда вы намереваетесь покинуть этот бренный мир, чтобы мы, наконец-то, соединились?» Орла, прикрыв рот, засмеялась. «Невоспитанная девчонка!» Гневно прошипела дама призрак и, пожалуй, набросилась бы на навицатку не вмешаясь другой дух мужчина с густыми торчащими усами в адмиральском кителе. «Ну-ну, моя дорогая!» — Умерьте свою ярость и сосредоточьтесь на работе. — Мое почтение, маршал Семи морей, — сказал Генри с легким поклоном. Маршал тоже поклонился. — Это самая долгая остановка времени за последние месяцы, — произнес он мрачно. — Я слышу крики, молодой человек, ужасающие крики. Значит, он настиг жертву. — У Джейд... Закружилась голова. «О, нет, опять!» — пробормотала она испуганно и в то же время злясь на себя. Почему у нее не получалось оставаться в сознании при селенцуме? Чтобы не упасть, она ухватилась за орлу и очень вовремя. В следующую же секунду призрак пса вскочил на стол и бросился прямо к ней. Она закричала и хотела оттащить соседку прочь, но та посмотрела на нее с удивлением. «Ты чего? Это же Игорь, Джек Рассел, нашего маршала. Он безобидный и даже милый. Пес убежал, а его хозяин обернулся и произнес. «А, -а мисс Джейд, очень рад, очень рад. Я сразу узнал вас по голосу. Давненько вы здесь не показывались». «Откуда он тебя знает?» — озадачно прошептала Орла. «Маршал», — вмешался Генри, — «А вы можете определить, с какой стороны донеслись те крики, которые вы слышали?» «К сожалению, только приблизительно», — ответил моряк и поднялся к самому потолку, будто желая увеличить обзор. «Он маскируется». «Кто маскируется?» — спросила дама, влетевшая в столовую из вестибюля. «Эта фигура состояла только из головы и туловища». Ее губы были сложены для поцелуя. «Безрукая леди!» — воскликнула Орла. «Вчера я прочла вашу историю в знаменитых духах-защитниках». «Да, в определенных кругах я довольно известна», — скромно ответила дама и поклонилась маршалу Семи морей. «А правда, что вы лишились рук, когда на ваш корабль напали пираты?» — поинтересовалась Орла. Ох, я уже и не помню, ответила дама, и, встряхнувшись, улетела обратно в вестибюль. Где от это? Вдруг спросил маршал, и стал озираться. А что? Это она кричала? воскликнула Джейд, побледнев. Она попыталась подняться, чтобы разыскать тетю, но отшатнулась обратно. Джейд упала бы, если бы кто-то не подхватил ее под руки и не привлек к себе, это был Генри. Их лица почти соприкасались, когда он прошептал. Дета не могла выйти на улицу. Это исключено. Не выпуская Джейд, он повернулся к маршалу. «Почему вы о ней спросили?» «Хм... Просто подумалось. Да тут еще эти крики. Но вы не беспокойтесь, мисс Джейд. Может, я слышал что-то из прошлого или из будущего?» И это была не Адетта. Сейчас разберемся. Последние слова прозвучали приглушенно. Маршал уже полетел прочь из комнаты. Джейд с тревогой посмотрела ему вслед. Никто, кроме нее, не знал, что Адете уже вчера вечером было нехорошо. — Все будет в порядке, — сказала Орла и подошла ближе. Генри быстро выпустил Джейд. — Ах, как жаль! что этот прекрасный селенцум подходит к концу», — вздохнула леди Сибила, поднимаясь со стола, и, погладив Генри тыльной стороной ладони по лицу, прошептала. «Я могу помочь тебе попасть в мир духов». Эм, «Спасибо, леди Сибила, Я это очень ценю, но сначала я должен исполнить свое предназначение здесь», — ответил юноша, извиняясь. «Ну, как знаешь...» Обиделась дама-призрак и исчезла, словно растворившись в воздухе. «Внимание!» — крикнула Орла, и Джет опять ощутила толчок, как будто стояла в лифте, который вдруг поехал. В этот же момент кто-то бросился на нее и пригнул ей голову. Чертовые иглы! Не случайно так называются!» — раздался голос Генри совсем близко. Она почувствовала его тело, Услышала удар сердца и быстрый вздох. Это продолжалось всего секунду. Потом юноша отстранился. «Опомнись, Генри! Можно подумать, ты спас Джейд от смертельной опасности», — сказала Орла и, широко улыбнувшись соседке, пояснила. «Чертовы иглы не убивают, а только оставляют противную зудящую сыпь». «Если эти насекомые такие неприятные...» «То зачем же их здесь держат?» — с недоумением спросила Джейд, стараясь не смотреть на Генри. Песок в часах снова посыпался, камень затрещал, пламя свечей затрепетало, будто и не гасло. В помещении постепенно становилось теплее. Стрекозы теперь кружили высоко под потолком. Орла пожала плечами. У всех животных-предсказателей свои минусы, но... «Кого-то надо было выбрать. Пауки, например, могут на несколько дней обездвижить человека, саламандры дезориентируют, а болотные жерлянки, «Короче говоря, все имеет свою цену». «Ни к чему с самого начала так пугать новенькую», сказал Генри, перебив Орлу и предостерегающе на нее посмотрел. Та отмахнулась. «Перестань. Она наверняка уже и сама пережила кое-что похуже». «Это точно». — подтвердила Джейд, вспомнив теневых псов. «Ой!» — оживилась орла и, стащив сливу с ее тарелки, попросила. «Расскажи!» Даже в глазах рассудительного Генри вспыхнуло любопытство, но в эту самую секунду голос из вестибюля заставил всех насторожиться. «Где Джейд? С ней все в порядке?» — прокричала Адета, с трудом дыша. «Да, не беспокойся со мной!» — начала Джейд и вдруг осеклась. Ее тетя, бледная как мел, ухватилась за дверной косяк и медленно сползла на пол.